ГОЛОВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Катарина шла по брусчатке двора, как по тонкому льду. На нее смотрели. Нет, не так. Смотрели! Слуги, стражники, мастеровые. Это было ерундой. Взгляды живых ее не задевали, ведь это было обычное любопытство. А вот от взглядов духов хотелось укрыться с головой, свернуться в комочек, запрыгнуть в карету и приказать погонять до самой границы графства. Не останавливаясь. Да, да. Призраки выглядывали из каждого угла, а некоторые, особенно смелые, прорывались сквозь каменную кладку крепостной стены или торчали на пути, изумляя коти своей навязчивостью. Здесь, в замке теней, привидения не были бесплотными серыми тенями. Здесь они принимали тот облик, который носили при жизни: благородные лорды с военной выправкой и тяжёлым взглядом, легкомысленные леди в расшитых жемчугом платьях, Подростки с колючими взорами, дети в трогательных платьицах и старики в ветхих саванах. Их было так много, что девушка шла, боясь сделать вдох. Однако, стоило ей пройти сквозь малые ворота, как призраки исчезали. Леди Кларисс шла спокойно, словно ничего и не видела. А вот служанка задержалась на развилке и шепнула: "Не бойтесь, миледи, здесь могут быть только живые". И какая эта часть леди Абермаль вздохнула с облегчением. Дом невест был выложен из красного кирпича и покрыт чёрной крышей. Так один из предков ми lordа придумал, охотно объяснила необычный вид здания миссис Вирн, экономка. Он заметил, что чёрные предметы нагреваются сильнее, чем белые, а красный кирпич лучше держит тепло, чем камень. Невесты же на смотрины приезжали разные, и южанки случались. Вот он и построил такой особенный дом, и жену себе потом взял из южных земель. Её именем вон та красная башня называется. Граф её специально для супруги построил. Женщина указала на башню из красного кирпича, частично облицованную чёрным камнем. Ми лорд приказал предоставить вам лучшие покои, продолжила женщина. Но вы можете выбрать любые. Тут в её голосе прорезалась смешинка, потому что они абсолютно одинаковые. Все комнаты различаются только цветом и узорами на тканях. Катерина вдруг сообразила, почему так, и улыбнулась. Чтобы невесты не ссорились, экономка кивнула и отворила тяжёлую дверь. Леди вошли в просторный холл и огляделись. Всё же чувствовалось, что этот дом был построен очень давно. Узкие, высокие окна, забранные разноцветными стёклами витражами, статуи серого камня, кованые подставки для факелов, свечей и ламп, начищенные медные ведёрки для угля у пары больших каминов. В этом зале невесты собирались, чтобы выслушать, как глашатая негромко рассказывала миссис Вирен, и её голос, казалось, воскрешал облик прошлого. А на этом этаже в солярии была общая рукодельная комната, а рядом музыкальный зал. В этой части расположены общие комнаты для гостей, а ровно напротив хозяйственная часть Слева и справа на первом этаже комнаты для прислуги, кладовые и прочие необходимые помещения. На втором же комнаты невест. Прошу вас, леди, идите за мной. Экономка поднялась по широкой удобной лестнице на второй этаж и остановилась на площадке. Справа комнаты в тёплых тонах: охро, апельсиновый, красный, слева в холодных: зелёный, голубой, белый. Где хотите посмотреть покои сначала? Катерина улыбнулась и повернулась направо. её тёмным волосам и глазам тёплые оттенки. Шли больше. В каждой невесте полагалось три комнаты: спальня, гардеробная и комната для компаньёнки. Леди Абермаль оценила то, что все окна спален выходили в бывший розовый сад, а теперь в оранжерею. Если будет душно, ми леди, объясняла экономка. Достаточно приоткрыть дверь в коридор. В гардеробных нет окон, и дверь выходит только в спальню. Здание старое, поэтому купальни расположены на первом этаже, рядом с прачечными. Но если пожелаете, вам приготовят ванну у камина. Кати внимательно осмотрела кровать в комнате компаньонки и сказала леди Литиси: "Миледи, взгляните, вам будет удобно тут жить". Леди Клэрэнс не подала вида, что ей приятно такая забота, и быстрым взглядом оценила комнату компаньонки. Она была практически такой же, как комната невесты. Кровать, туалетный столик, секретер с крышкой, которая превращала шкафчик в письменный стол, пара стульев, умывальная тумба за ширмой, два кресла у окна и мозаичный столик между ними. Можно и выспаться за тяжёлым шерстяным пологом, и привести себя в порядок, и письмо написать, и с подругой посплетничать за чашкой чая. В опочивальне невесты располагался камин, который согревал обе комнаты. и его полку украшали часы и пара вас, вот и все отличия. Так что леди Кларенс одобрительно погладила шелковистое розовое дерево секретера и сказала, «Думаю, здесь будет удобно, значит, мы останемся здесь», сразу же сказала Кати и улыбнулась экономке. Та тоже обрадовалась, будущая графиня выбрала покои практически у самой лестницы, а значит, слугам не придется пробегать полмили, чтобы принести мне леди чай. Проводив невесту взглядом, лорд Моритер повернул к донжону. Его встречали управляющий, дворецкий и глава стражи замка. И хотя все трое старались сдерживаться, было ясно, что у каждого накопился в ворох забот, которыми они хотят поделиться с владельцем замка. Оценив степень их нервозности, Варвик поднял руки. «Сорок минут, господа! Мне нужно переодеться и перекусить. Потом жду вас в кабинете. Джилевс, распорядитесь, чтобы подали что-то горячее в мою спальню». Пока слуги сновали с сундуками и корзинами, граф, не задерживаясь, прошёл в свою комнату. За ним семенил камердинер, держа в руках дорожный сундучок и корзинку. Следом спешил рослый лакей с кофром для одежды. Покои хозяина дома были уже готовы: комнаты протоплены и вычищены, постель перестелена, а на кровати разложена его любимая домашняя куртка, в которой удобно работать в кабинете. Ох, уж этот джелевс, умеет предвидеть события. Ванна уже ждала, горячая, пахнущая лаврам и помаранцам. В данжоне, в отличие от остальных частей замка, была проведена по трубам вода, и внизу, в подвале, устроены специальные печи, нагревающие её почти круглосуточно. В таком большом хозяйстве всегда нужен кипяток и тепло в комнатах, так что кочегарка работала без перерывов. Смывая дорожную усталость, Маритер подумала: "Кати, Как она устроилась? Тепло ли в доме невест? Есть ли горячая вода? И почему он не попросил миссис Вирн лучше заботиться о леди Абермаль? От волнения и нетерпения графу не сиделось в теплой воде. Быстро вымыв голову, он выбрался из мраморного корыта, установленного в купальне, подсушил волосы полотенцем и кивнул к Амердинеру. «Одеваться, Жак!» Тот немедля помог хозяину привести себя в порядок и снял крышку с подноса. Аромат куриного супа разлился в воздухе. «Миссис Олев, кухарка, просила передать, что в дом невест передали точно такой же ужин». С поклоном добавил слуга, заметив, что господин застыл, разглядывая сутки и тарелки. После этих слов граф моментально проглотил все предложенное, а после, сполоснув руки в чаши с теплой водой, отправился в кабинет. Дел действительно накопилось много. Отчёты по урожаю и налогам, расходные книги, списки стражников и слуг, письма. А ведь возле стола собрались не только живые обитатели замка, но и тени, души всех хранителей, призванных беречь королевство, их супруги и дети, верные подданные, любимые собаки. Тени соскучились и потому ехидно комментировали слова дворецкого, управляющего и главы стражи. Интересовались Катариной, радовались появлению графа невесты, ехидно потирали призрачные ладони, радуясь предстоящим испытаниям. Толкались, жаловались, надоедали. Варвик готов был взорваться, как перегретый паровой котёл. Но в кабинет заглянул камердинер и передал записку от экономки. Дамы выбрали покои, поужинали и легли спать. В доме невест всё спокойно. Выдохнув, граф взглянул за окно и решительно встал. Уже поздно, господа. Продолжим завтра. Кстати, Джилевс, распорядитесь накрыть ланч на троих в мозаичной гостиной. Завтра леди Абирмали и леди Клэрэнс обедают у меня. Приказать расчистить лестницу, ми лорд, склонился дворецкий. Разве их ещё не расчистили? шевельнул бровью Варвик. Все спешно откланялись, а Маритер тихонько улыбнулся, взял записку и отправился в спальню. До утра все в замке будут заняты и не посмеют тревожить сон Кати. А вот он, он непременно наведается в её сны или пригласит невесту к себе. Духом в дом невест нельзя, а вот хозяину замка теней можно многое.